Небо было затянуто тучами. Дул ветер, снег подтаивал. Заложив крутой вираж и вылетев на улицу, машина в последний раз сорванулась вперед. Протяжно загудела и, вздрагивая, затормозила у бара Чарли. Даже не разглядев ее Нью-Йоркского номера, всякий догадался бы, что прибыла она издалека. Это был большой темный бюрик с цепями на скатах, залепленный металлом снегом и грязью. Но в его салоне цвета морской волны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 «Он самый». Грузчики указали направление. Но слишком поздно, едва Чарли повернул голову, Уорд, стоявший словно в засаде в конце аллейки, тотчас спустился на утек, как пойманный с поличным мальчишка. Чарли повернулся к оберну, погруженный в раздумье. «Даша пальто не взял», — буркнул он, заметив на вешалке толстое мышино-серое пальто. «Ты о ком?» Об одном типе, который был здесь, когда подъехала твоя машина, и молча смылся, словно у него живот схватило. Кто он такой? Назвался Джастином Уордом. Недавно купил бильярды напротив. Вот что, мой мальчик, пока мы с тобой одни, покончим сперва с делами. Нет ли у тебя в кале парня, который мог бы мне помочь? Мой тамошний человек слишком засветился. Ну как, найдешь? Зависит от того, что нужно делать. Захватить этого малыша и махнуть с ним через границу, всего на несколько минут. Он возьмет пакет и вернется еще до вечера. Чарли ни о чем больше не спросил. Найду кратко, ответил он. Звонить сейчас? А чем занимается твой приятель? Содержит магазин электротоваров. Отлично. Выдай нам по стаканчику и звони. Чарли нервничал. К счастью, из кухни, вытирая руки о передник, подоспела Джулия и раздались радостные возгласы. Алло, сто семнадцать пожалуйста алло мануэль не очень занят машина на ходу отлично заскочи ка сюда да сейчас же предстоят две естки он ну, конечно не прогадаешь я тебе рассказывал о Джиме, помнишь да большой джим это для него и лучше на день цепи на скаты приедет будет здесь через час в таком случае джулия красавица моя Дай чего-нибудь перекусить этому мальчику. А когда он уедет, накроешь столик на нас троих и поставишь нам бутылочку получше. Вспомним прошлое, ладно?» Чарли дважды распахивал дверь и окидывал взглядом улицу с одного конца до другого. Один раз ему показалось, что он видит Джастина, но тот быстро спрятался. «Ты забыл выключить фары. Слышишь, малыш?» Коберн как никто умеет отыскивать вот таких послушных ребят, которые повинуются ему как рабы и не задают вопросов. «Славный малый! Ему бы капельку ума и далеко пошел бы!» «А для того, что предстоит сегодня, ума не нужно. «Извини, еще минутку!» Чарли отошел к телефону и набрал номер элинор Адамс. После довольно долгого ожидания бармен знал ее повадки, в трубе раздалось томное «Аллоу!» «Попрошу Джастину Уорда!» — сказал Маджо, не называя себя. «Кто говорит? Он дома? Нет!» Чарли повесил трубку еще более заинтригованный. Трудно представить себе, что Уорд, этот мерзляк, панически боящийся малейшего сквозняка, до сих пор шлепает без пальто по улицам, где гуляет ветер и тает снег. — Что ты стал там рассказывать о клиенте, у которого схватило живот? — Я начинаю думать, что смылся он из-за тебя. — Вероятно, знает тебя, а ты его. — Это полноватый брюнет ниже среднего роста. Цвет лица нездоровый, выбрасывает в бок левую ногу и боится сквозняков, как черт Ладана. Мне это ничего не говорит. Коберна нелегко было заинтересовать чьими-нибудь делами, кроме собственных. Он расхаживал по залу, как у себя дома, то и дело завертывая за стойку, чтобы переключить приемник. — Ну, как торговляшка? — Помаленьку, но меня интригует этот тип. В большинстве магазинов зажегся свет. Словно уже наступили сумерки. Время от времени слежавшийся снег сползал с крыш и разбивался от ротуара. Когда где-нибудь распахивалась дверь, из нее вырывались звуки радио. Все громкоговорители транслировали сейчас рождественские гимны. Я уже довольно долго наблюдаю за ним, и был бы не прочь разобраться, что он тут стряпает. Джастин испугался, это ясно. А так как у него просто не было времени опознать приезжих, не мог же он это сделать быстрее, чем Чарли, значит страху на него нагнал нью-йоркский номер. Не обращай внимания, Джим, сейчас я все тебе расскажу, старина, и ты поймешь. Чарли догадывался, что Джастин продолжает следить за улицей и темным автомобилем. С этой целью он перебегает с одного конца аллейки на другой, прячась за желтым фургоном. Поэтому в надежде поймать Уорда, итальянец то распахивал дверь бара, осматривая улицу в обоих направлениях, то бросался в кухню. Он опять осведомился у грузчиков. Не появлялся тут этот тип? Да прошел минуты две назад. Куда? Он туда. Значит, двинулся к дому Элинор. Чарли еще раз набрал номер и изменил по возможности голос. Мистера Уорда Джастина, пожалуйста. Опять вы? Нет его дома? Дайте мне заниматься хозяйством. За ближайшим к кухне столиком Джулия кормила приезжего парня. Затем у стойки устроился Саундерс в белой робе. Жастина не видел? Только что встретил. Где? Свернул на главную и направился к муниципалитету. Здание, именовавшееся так торжественно, на самом деле представляло собой угловой дом с башенкой на крыше и сараем для пожарных насосов. Канцелярии располагались наверху, а первый этаж был отведен под полицейский участок. Там толпились постовые, и за деревянным барьером восседал дежурный. Чарли чуть было не позвонил ему, чтобы навести справки, и жаль, что не сделал этого. Он с удовлетворением узнал бы, что не ошибся. Устав играть в прятки поза домам, где ему мешал разгружавшийся на аллейке фургон, Уорд бродил теперь вокруг участка. Он по-прежнему был в одном пиджаке и промерз. Время от времени вынимал из кармана сигарету и завертывал куда-нибудь за угол, чтобы прикурить. Полицейские не обращали на него внимания. По фасаду стена муниципалитета образовывала довольно широкий выступ, и прохожие частенько присаживались на него. «Рассказывай, дорогуша». «Чуть позже», — ответил Чарли, указывая глазами на Саундерса. Он наблюдал за бильярдной. Дискроггенс уже включил свет. Около половины первого старик подошел к настенному телефону. Звонил, безусловно, в Уорд. Интересовался, наверное, не уехала ли нью-йоркская машина. Спросил, должно быть, еще о чем-то, потому что Скроггинск отошел к окну, словно для того, чтобы посмотреть номер автомобиля. Потом опять взял трубку. «Будь у тебя его фотография, все было бы просто. Представь себе, мне как-то в голову не пришло попросить ее», — съязвил Чарли. Он нервничал. «А разве так трудно его снять, когда он проходит по улице? Неужто у тебя нет приятеля с фотоаппаратом, который бы взял это на себя?» Джастин звонил старому скрогинцу из аптеки напротив муниципалитета. Там же, воспользовался случаем, взял сэндвич с сыром и съел стоя, не отрывая глаз от двери.